256. Наследникам пространственных богатств суждено стать человеку. Они приготовлены для него от начала времён. Да и не время приходит войти во владения. А наследстве можно не знать и остаться на втуне, и обладающий сокровищами может остаться нищим. Возьмите же то, что принадлежит вам. Руки к нему протяните. Не робкие руки просителей нищих, но властные руки законных наследников пространственных сокровищ, приуготовленных человеку от начала времён. И забытые, и отверженные, и осуждённые, и непризнанные, и надежду утерявшие, и ищущие, и алчущие, все, все придите, ибо несчастливо сокровище, и хватит на всех. только их полагающих ценности только в деньгах их не завидите не они суждены служите и злато не нужно золото символ служения земле антипод служения духу символ служения тьме антипод служения свету их не завидите не с нами их путь наши ценности за золото не купить Хотя бы всё золото мира предложили за сокровище духа. Пузже сначала поймут, кто к нам обратится за светом. Земные богатства с собой нельзя взять в путь дальний по звёздам, но духа сокровище можно.